Дня два ещё мы старательно изображали издательскую деятельность. Рита Вяла набирала роман христианского топча, неуклонно приближаясь к сцене полового акта. Я редактировала трилогию Мары Друг, Солёная правда жизни, те новые 180 страниц, которые она принесла пару дней назад. Новая часть Мариной эпопеи содержала совсем уж фантастические подробности.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 Вынесите тело на свежий воздух, приложите к пяткам горчишники и поставьте несчастному клизму с солью и мылом. Несколько раз приходила беременная секретарша Наоми, прохаживаясь по залу, как унылая лошадь по скошенному пастбищу. Катька кровенно слонялась без дела, её бескомпромиссный натура не позволяла ей бессмысленно убивать время. Что ты там царапаешь? спрашивала на меня добрось да всё равно завтра срок оплаты за аренду зала Бромборт требует отчёт яшка отчёта не представит Бромборт не заплатит курьер вышибет нас отсюда и будет прав потом мы напишем повесть конец фирмы Тямяк мы все там будем фигурировать яша метался Грузный, томный в порту Пее, сотрудник госбезопасности с кобурой подмышкой, он срывался среди дня и мчался выяснять отношения то в совет директоров, к тому времени окончательно распавшийся, то в какие-то другие конторы. Всплыла фигура, до сих пор сокрытая от наших взоров, адвокат фирмы Темяк, Шрага, Бедакер. Он тоже требовал отчёта о деятельности Хевры, ибо неожиданно обнаружилось, что из оборота фирмы каким-то образом выпало 300.000 долларов. Сумма не маленькая, хладнокровно заметила на это Рита. "Гад", мрачно проговорила Катька. "Он подставил Яшу и смылся". Ищи старусская обречённость ю добавила. "Яшка сядет".